Егорка безшумно слез с печки, постоял у окна, водя пальцем по морозному узорам, полистал календарь на стене, проверяя, скоро ли день сравняется с ночью. И уже собирался тайком выскользнуть из избы, когда был остановлен строгим окликом тётки Елизаветы Фроловны. Ты куда? Уроки сделал? Не вздумай ещё Матиху встречать. Егорка вопросительно посмотрел на отца. Теперь всё зависело от него. Если отец и сам поедет на станцию встречать награждённых, то на тётку можно просто не обращать внимания. Если же отец не поедет, то надо, чтобы он сейчас же решительно заступился за Егорку, и тогда тётка опять-таки останется с носом. Отец сидел у стола и просматривал свежий номер агрономического журнала. Переворачивать листы единственной левой рукой отцу было неудобно. Он сидел боком к столу, и Егорке казалось поэтому, что отец читает невнимательно и думает совсем о другом. А хотя бы и встретил, не поднимая головы от журнала, сказал отец. Ведь не чужая она мне. Не чужая, вспохватила тётка. Беги и ты встречать. Чего сидишь? В первом ряду поставит, как же, муж героини. Понимаешь? Героиня она, а ты при ней только муж. Эх, Павел, сподобился ты. Отец отодвинул журнал и решительно распахнул толстый том агробиологии, который из уважения к автору, академику Луценко, был обёрнут газетой. Агробиологию отец читал ежедневно. Не любил, когда его отрывали от чтения этой книги. И Егорка понял, что на станцию отец не поедет. «Не чужая», – язвительно повторила Елизавета Фроловна, торжествуя победу. «Мачеха, она и есть мачеха, одно слово. Была бы жива родная мать, так ребенок не бегал бы в рубахе без пуговицы». «Эх, Катя, Катя!» Тётка поднесла к сухим глазам кончик головного платка. Иди сюда, милый, я тебе пуговицу пришью. Егорка хотел было сказать, что пуговица оторвалась сегодня утром, и мачеха никак не могла её пришить. Но чтобы не злить тётку, промолчал и только покосился на ходики. Медный маятник налево и направо щедро разбрасывал секунды. Ему и горюшка мало, что до отъезда на станцию осталось меньше четверти часа, а у Егорки ещё и пуговицы не пришита. Да родная Елизавета Фроловна вооружилась и глась длинной ниткой, надела очки, и лицо тётки сразу приняло не свойственное ей учёное выражение. Егорка подивился, он хорошо знал, что тётка книг никогда не читает, а когда раз в месяц посылает письма своим детям Мите и Марусе то на конверте пишет доплатное Елизавета Фроловна согласилась пришивать пуговицу не снимаясь с Егорки рубаху но предварительно сунула ему трепицу в рот чтобы не зашить память Егорка сверху вниз смотрел на склонённую голову тётки и думал когда же наконец Елизавета Фроловна уедет Она приехала к ним погостить осенью, до да сих пор так и прежилась в доме. Не задолго перед её приездом отец женился на Матчихе. Втроём без тётки они жили дружно. Матчиха раздаивала на колхозной ферме коров, а Егорка по вечерам помогал ей составлять рационы. Она диктовала, а он записывал самым красивым своим почерком, сколько какой корове давать сена, силоса. корнеплодов и концентратов. Хорошее было время. Егорка в точности знал повадки всех 10 коров, закреплённых за мачухой, начиная от наровистой Снегурки и кончая спокойной Резидой. Он был своим человеком на ферме, а в школе всеми признавался непререкаемым авторитетом по животноводству. Его даже прозвали тогда зоотехником. Самолюбие Егорки страдало лишь от того, что Мачеха считалась в колхозе второй до яркой, а первой маленькая Настя Воронкова. Но однажды он случайно подслушал, как председатель колхоза Матвей Васильевич распикал Настю за перерасход концентратов и ставил ей в пример Мачеху. После этого Егорка уже снисходительно выслушивал всех, кто в его присутствии славил маленькую Настю. Да. Хорошее было время. С приездом тетки все изменилось. Елизавета Фроловна сама напросилась готовить обеды и стирать белье, а потом тихо и незаметно прибрала к рукам весь дом. От тетки Егорка узнал, что мачеха не любит его, а только притворяется. О доме она тоже не заботится, все ферма да ферма. А когда же свое, родное? Да и сама забота о ферме, по мнению тётки, объяснялась не любовью мачехи к работе, а её желанием во что бы то ни стало отличиться и этим унизить Егорку с отцом. Елизавета Фроловна рассказала племяннику, что мачеха была подругой его матери и ещё до её замужества любила отца. Тётку особенно возмущало, что мачеха ни за кого не вышла замуж после женитьбы отца. хотя в жиликах недостатка не было сам Матвей Васильевич тогда на неё заглядывался всё хотела отцу своему доказать что от него не отступится объясняла тётка о гордыня несусветная как змея подколодная притаилась и ждала своего часа виденное ли дело ждать 12 лет я после смерти первого мужа поплакала погоревала До да года не прошло, за второе вышло. Что ж, тут ждать? Бог дал, Бог и взял. Тётка готова была обвинить мачеху даже в смерти Егоркиной матери, хотя Егорка хорошо знал, что мать умерла во время войны от воспаления лёгких, и мачеха тут была совсем ни при чём. Не отказалась и от однорукова, осуждала мачеху тётка. Дождалась таки своего. На рубке возражение Егорки, что матчиха добра, тётка говорила с укрушённо. Святая простота. Дай те только срок, она вам сосом доброту свою в полный рост выкажет. Вот увидишь, она ещё отомстит за своё долгое ожидание. Такие гордые этого никогда не прощают. Егорка верил тётке и не верил. Но уважать Матчиху по-прежнему уже не мог. Он избегал оставаться с ней наедине, перестал ходить на ферму и по вечерам писать под её диктовку рационы. В школе его уже больше никто не называл зоотехником, и авторитет по животноводству считался теперь дружок Егорки Олег. Несколько раз Егорка видел Матчиху с заплаканными глазами, и однажды услышал, как отец говорил ей, оправдываясь. Не могу же я Елизавету из дому выгнать. Ведь родная сестра. Угодить тётке было очень трудно, когда мачха давала Егорке деньги на кино или сладости. Елизавета Фроловна говорила племяннику: "Задабривает она тебя к рукам прибрать хочет. Не поддавайся, Егорушка". Если же мачха забывала дать денег пасынку, Тётка обвиняла её в жадности. Копейку пожалела знатная даярка. Без материнской ласки растёшь ты, сиротиночка. Не один раз тётка собиралась уезжать в город к своим детям, Мите и Марусе, которые по клятвенному уверению Елизаветы Фроловны, хотя и не писали писем, но так сильно любили свою мать, что даже начинали худеть. когда долго её не видели. Тётка переносила из кладовой в кухню тяжёлый, вечно запертый зелёный сундук и не спеша приступала к сборам в дорогу, но каждый раз случалось как-то так, что тётка всё-таки не уезжала. Тяжёлый зелёный сундук возвращался на старое место, в кладовую, и всё оставалось по-прежнему. Егорка не шутя опасался, что от любящих Мити и Маруси Скоро останутся только кожи до кости. Тёткино рука с иглой, пришивая пуговицу, мелькнула перед самым носом Егорки. Нитка была длинная, и руку тётка отводила далеко в сторону отца, как бы приглашая Егорку брать с него пример. Отец отказался встречать матчиху. Не встречай и ты. Егорке смертельно захотелось насолить чем-нибудь Елизавете Фроловне. рискуя на всю жизнь остаться без памяти, он незаметно вытащил из арта тряпку и забросил её в дальний угол. Отец заметил его проделку, но ничего не сказал. По твёрдому убеждению Егорки, отцу сильно не повезло в жизни. Почти всю войну отец провёл в далёком тылу, на охране крупного железнодорожного моста. А когда на исходе войны его часть направили на фронт, Той шелон попал под бомбёжку, не доехав до передовой. От ца ранило, в госпитале ему отрезали руку, и он вернулся в родное село, так и не убив ни одного фашиста. Не повезло отцу и в мирной жизни. До войны он считался лучшим в колхозе бригадиром полеводческой бригады, а после войны его поставили за вхозом. А на этой работе, как известно, хлопот много, а славы мало. Холхоз под руководством старопропного Матвея Васильевича набирал силу, богател, год от году росло в нём число награждённых, а на парадной гимнастёрке Егоркинова отца по-прежнему одиноко висела привезённая с войны медаль. Десятки раз отец просил Матвея Васильевича определить его на живую работу. "Потерпи, Фролович", отвечал председатель Это ничего, что ты у нас без орденов ходишь. Не за горами время, когда будут награждать и за вхозов. Польза от тебя нашей артели больше, чем от любого бригадира. И отец соглашался. Но в глубине души он всё ещё надеялся поработать бригадиром и целые вечера просиживал над новыми агротехническими книгами, чтобы не отстать от жизни. Тётка перекусила нитку И Егорка, приплясывая от нетерпения, быстро напялил на себя шубейку и шапку, боясь, что отец раздумает и не пустит его из избы. Елизавета Фроловна осуждающе покачала головой и жалостливо сказала вслед убегающему племяннику: "Несчастный сиротинка!" А сиротинка, ничуть не чувствуя себя несчастным, кубарем скатился с лестницы и вихрем помчался к правлению колхоза. На улице перед правлением стояло трое празднично разукрашенных саней и колхозный грузовик, на борту которого пылыхал кумачёвый плакат: "Привет землякам, героям социалистического труда". Егорка поспел как раз вовремя. Отъезжающие на станцию усаживались по местам, и шофёр дядя Гриша пробовал носком сапога туго ли надуты скаты. На миг Егорка заколебался. Что предпочтеть, сани или грузовик? В кабине грузовика сидел сам председатель Матвей Васильевич. На борту кумач, и что ты там не говори, а грузовик всё-таки машина, почти легковая. Но и сани не были обыкновенными санями. На дугах нетерпеливо звякали бубенцы, обещая серебристый перезвон в дороге. конские гривы были так густо увиты пёстрыми лентами, что лошади избегали встречаться с Егоркой глазами, стыдясь своего щегольства. Дядя Гриша дал долгий прощальный гудок, и гудок этот решил дело. Егорка проворно перемахнул через борт грузовика, сам себе удивляясь, как он мог ещё сомневаться, ведь у саней гудка не было. В кузове у передней стенки уже сидел Егоркин дружок, Олег, тот самый, который после приезда Елизаветы Фроловны стал считаться школьным авторитетом по животноводству. "Садись рядом", сказал Олег. "Здесь меньше трясёт". Егорка и сам знал, что поближе к кабине трясёт меньше. Он давно уже заметил, что дружок любит говорить общеизвестные вещи. Олег был на полтора месяца старше Егорки, и по этой причине относился к приятелю покровительственно, хотя и не стыдился списывать у него трудные задачки. 15 км до станции мчались с ветерком, оставив далеко позади нарядные сани с дедовскими бубенсами. Егорка окончательно решил, что когда вырастет большим, то обязательно станет шофёром, а не конюхом. как он опрометчиво надумал летом, когда тайком пробирался на конюшню дёргать из конских хвостов волос для лески. На станции в зале ожидания было людно, из соседних колхозов тоже приехали встречать своих награждённых. Егорка и Олег с трудом нашли свободное место в углу между бригадой плотников с пилами и топорами, обёрнутыми мешковиной, и человеком с толстым брезентовым портфелем. С каким в Егоркин колхоз приезжали заготовители из района. Заготовитель, наверное, был очень занятой человек, так как за весь день не успел прочитать газету дома и теперь читал её на вокзале. Из вокзальной порикмахерской вышел председатель колхоза имени Чкалова. Стоявший недалеко от ребят Матвей Васильевич провёл рукой по щеке, и хотя ему вполне можно было ещё не бриться, тоже пошёл в парикмахерскую, не желая ни в чём уступать чекаловцам, с которыми Егоркин колхоз соревновался. Олег разузнал, что в буфете есть чай, дешёвый и сладкий, и явно подражая кому-то, предложил пойти погреться горяченьким. Егорка ещё ни разу в жизни не пил чай в железнодорожном буфете и согласился. В буфете Егорке понравилось. Старый седой официант принёс им на блестящем медном подносе два стакана чаю в высоких подстаканниках и обращался с Егоркой и Олегом так почтительно-вежливо, будто не видел, что перед ним дети, а принимал их за самых настоящих взрослых пассажиров, которые едут куда-то очень далеко, например, в город Владивосток. Матвей Васильевич и председатель колхоза имени Чекалова тоже заглянули в буфет. Они подошли к стойке, и все Егоркины односельчане и Чекаловские колхозники, какие находились в буфете, как по команде замолчали, оторвались от своих кружек и стаканов и стали смотреть, что будут делать их председатели. Матвей Васильевич для начала распахнул свой дублёный полушубок, чтобы все желающие могли беспрепятственно любоваться орденом Ленина. полученным в прошлом году за развитие колхозного животноводства и тремя фронтовыми орденами славы, которые коса по-морскому весели вдоль лацкана пиджака. Но чекаловский председатель тоже не остался в долгу, хотя был на целую голову ниже Матвея Васильевича и далеко не такой бравый на вид, как тот. Он медленно раздвинул полы зимнего пальто с барашковым воротником, И все увидели у него на бархатной тужурке тоже орден Ленина, полученный за высокие урожаи зерна, и орден Отечественной войны первой степени, которым Чекаловский председатель был награждён за хорошую работу колхоза в военные годы. Матвей Васильевич заказал у буфетчика две стопки водки и перед тем как выпить, проговорил: "Будем здоровы!" А Чекаловский председатель сказал: Дай бог, не последнюю, и осушив свою стопку, вкусно крякнул. Председатели закусили красными яблоками, которые буфетик из уважения к знатным клиентам так долго тёр чистым полотенцем, что Егорка опасался, как бы он не сорвал с яблок кожуру. Чекаловский председатель достал из кармана пальто коробку папирос Казбек и гостеприимно распахнул её перед Матвеем Васильевичем. Тот из вежливости взял папиросу, хотя Егорка хорошо знал, что их председатель не курит. Чекаловский председатель подмигнул своим колхозникам и заказал две стопки коньяку. Чекаловцы одобрительно загудели, а колхозники из Егоркиной деревни тревожно переглянулись. Но Матвей Васильевич знаком успокоил односельчан, выпил коньяк, довольно удачно для некурящего человека пустил кольцо дыма. и твёрдым голосом попросил буфетчика открыть бутылку шампанского. Кто-то из чекаловцев ахнул от удивления, а их председатель растерянно заморгал. И пока буфетчик снимал с верхней полки давно уже стоявшую там, судя по толстому слою пыли, нарядную бутылку шампанского в серебряной шапочке, обежал глазами весь буфет, но не нашёл ничего, чем можно было бы перещеголять Матвея Васильевича. "Женский этот напиток", осудил Чекаловский председатель шампанское, но бокал с пенищимся вином принял обеими руками. "Что ж, будем здоровы", сказал своё неизменное Матвей Васильевич. "Будем здоровы", послушно, как эхо, повторил побеждённый Чекаловский председатель. Когда до прихода поезда оставалось 5 минут, Егор с Олегом вышли из буфета. На перроне было пусто. Лишь в багажной возле весов возился старик, очень похожий на колхозного пасечника деда Никифора. Только у Никифора взгляд был, как у всех пасечников, тихий и умилённый, а у весовщика быстрый и недоверчивый. Прошли два носильщика в новых, необмятых фартуках, а вслед за ними пролетели два воробья, по зимнему пухлые, озабоченные. Будто и они встречали кого-то с поездом. Потом из вокзала вышел дежурный в красной фуражке, и тот, чежеже, словно только его и дожидался, за поворотом дороги затрубил паровоз. На перрон высыпали колхозники. Вышел раскрасневшийся с блестящими глазами Матвей Васильевич, на ходу застёгивая полушубок. Рядом с Матвеем Васильевичем шагал секретарь райкома легковую машину, которую Егорка видел из окна буфета. Паровоз обдал Егорку машинным теплом, вагоны, сбавляя ход, заскрепели тормозами. Все вагоны были похожи друг на друга, и определить по внешнему виду, в каком из них приехала Мачиха, было никак невозможно. "Айда вперёд", сказал Олег. "Наши ближе к паровозу будут. А может, сзади?" предложил Егорка. награждённые иззади. Эх ты, зоотехник, презрительно сказал Олег и побежал в догонку за паровозом. Егорка из упрямства остался на месте. Кто-то положил на плечо ему тяжёлую руку. Егорка вскинул голову и увидел рядом с собой председателя колхоза. От Матвея Васильевича пахло вином и одеколоном. Что ж, отец не приехал встречать. спросил председатель: "Нехорошо". Вдоль всего поезда от паровоза к хвосту прокатился раскатистый лязг буферов, и состав остановился. На площадку вагона немного наискось от ягорки вышла Настя Воронкова. На груди до ярки приколотая прямо к пальто сияла звёздочка героя. С золотой звёздочкой на груди маленькая Настя стала выше ростом и красивей. Анна так торжествующе смотрела с высоты площадки на односельчан, пришедших её встречать, как будто и не было у неё никогда перерасхода концентратов. За Настей показалась сестра Олега, хотя она была награждена только медалью за трудовую доблесть, и, по мнению Егорки, могла бы посидеть в вагоне, пока не выйдут все герои. Потом стали сходить чекаловцы. Егорка не знал, кто из них чем награждён. и чтобы понапрасну не обидеть людей, не стал их осуждать, как Олегову сестру. Мачеха вышла предпоследней. В руке она держала маленький чемоданчик. Золотой звездочки поверх пальто видно не было. Сначала Егорке не понравилось, что мачеха скромничает. Но потом он решил, когда сам вырастет большим и заработает свои ордена, тоже воздержится выставлять их на показ. Все будут знать, что награду у него есть, а носить он их не станет. Так даже интересней. Мачиха быстрым ищущим взглядом окинула толпу. Егорка, чтобы попасть ей на глаза, приподнялся на цыпочки. Заметив Егорку, Мачиха рассеянно улыбнулась. Поискала ещё кого-то в толпе, не нашла, и по лицу её скользнула тень. Егорка догадался, отца ищет. Вспомнил слова тётки: 12 лет ждала. И огорчённо вздохнул, обиженный на отца. И почему он не поехал на станцию? Олег протиснулся сквозь толпу к Егорке. Вид у Олега был такой же независимый, как и раньше, будто он оказался прав и награждённый ехали в самом первом от паровоза вагоне. Председатель сельсовета пошептался о чём-то с усатым проводником. взобрался на верхнюю ступеньку вагона и начал говорить приветственную речь. Председатель был молод, ещё год назад заведовал колхозным клубом, и всем от мало до велика был известен как Павлуший из Бач. Да и теперь Павлом Тихоновичем его величали лишь злостные неплательщики налогов и другие нарушители закона, а все честные люди звали его Павлуший председателем. имя Олега высестры, когда подошла очередь её приветствовать. Павлуша председатель произнёс громко и с большим чувством. Никто из колхозников этому не удивился, так как все знали, что сестра Олега Павлушина невеста. Всем было известно также, что у Павлуши плохая память на цифры, и поэтому никто тоже не удивился, когда он достал из кармана узкий листок. и стал читать, сколько каждая из награжденных доярок надоила за год. Но секретарь райкома, видимо, не знал всего этого, и Егорка заметил, как при появлении бумажки секретарь нахмурился. А усатый проводник, заслушав высокие цифры у доев, стал молодцевато подкручивать усы, словно и он имел какое-нибудь отношение к успехам доярок. Из окна вагона, расплющив о стекло нос, на Егорку с Олегом с завистью смотрел мальчик, одних с ними лет, в синей матроской курточке. Рядом с ним стояла строгая женщина в пиньсне, при виде которой Егорке почему-то захотелось вслух произнести холодные и непонятные слова вокзальных объявлений, такие как "плоцкарта" или "транзит". Олег показал мальчику в матроске язык. И тот тайкома от женщины в писне очень умело ответил ему тем же. После чего Олег самыми подохочивыми знаками стал вызывать его из вагона подраться, но мальчик в матроске сделал вид, что не понимает и отошёл от окна. А секретарь райкома хмурился всё больше и больше, и когда Павлуша дошёл до характеристики работы Олега в сестры и сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, секретарь перебил его. «Дорогой товарищ, зачем же людей на морозе держать?» Павлуша пробормотал. «Какой же это мороз? Всего 10 градусов!» И начал снимать рукавицы, чтобы доказать, что никакого мороза нету. Но секретарь райкома не стал ждать, пока Павлуша-председатель снимет рукавицы. Коротко не называя цифр, он поздравил доярок с наградой, поблагодарил их за то, что они на всю страну прославили район. и в заключение предложил подвести героев на своей машине. На заднее сиденье райкомовской эмки сели Настя Воронкова и Мачхиха. Секретарь поместился впереди, рядом с шофёром. Татьяна Ивановна, возьми своего мальца, сказал Матвей Васильевич Мачхихе. Я по его носу вижу, ему до зарезу хочется прокатиться на легковой машине. Егорка подивился. Как это Матвей Васильевич умеет читать по носу, чего хочет человек. Их рабра полез в эмку. Шофёр покосился на его валенки, но ничего не сказал. Олег остановился на улице, и Егорка из машины с торжеством посмотрел на дружка, но тот ответил ему таким равнодушным снисходительным взглядом, словно по меньшей мере 1000 раз ездил в эмке, и это ему порядком уже надоело. Задетый за живое, Егорка вспомнил безошибочный способ Матвея Васильевича, внимательней присмотрелся к носу приятеля и сразу увидел, что равнодушие Олега напускное, и тот ему сильно завидует. Машина тронулась, и Егорка закачался на мягком сиденье. Настя Воронкова начала рассказывать секретарю, как ей вручали награду, а Егорка тихо спросил Мачиху: Можно я звёздочку посмотрю? Татьяна Ивановна расстегнула пальто, и на её вязаной кофточке неярко блеснула золотая звёздочка, точь-в-точь такая же, как её рисуют на плакатах. Егорка бережно погладил звёздочку мизинцем, а потом снизу вверх приподнял на цепочке, пробуя на вес. Звёздочка была тёплая и тяжёлая. А орден Ленина где? совсем расхрабрившись, спросил Егорка требовательным шёпотом: "В коробочке?" Так же шёпотом ответила Мачха, привлекла пасенка к себе и провела рукой по его волосам, густым и мягким, как у отца. Не избалованный лаской, Егорка шумно засопел и уткнулся лицом в плечо Татьяны Ивановны. Ему сильно хотелось порадовать чем-нибудь Мачху. Например, сказать ей, что теперь он каждый день будет приходить на ферму, а по вечерам писать рационы. Но в носу у него предательски защепало, а с глазами стало твориться что-то и совсем уж неладное. И Егорка сидел тихо и смиренно, боясь оторваться от тёплого спасительного плеча. Секретарь райкома довёз их до самой избы. Маленький лёгкий чемоданчик Егорка с мачехой внесли с улицы вместе. крепко держась за него руками. Елизавета Фёроловна презрительно усмехнулась при виде такой дружбы. Отец сидел на старом месте, а раскрытый том о грыбиологии лежал перед ним на столе. Но смотрел отец не в книгу, а прямо перед собой, словно увидел на стене что-то новое, никогда не замечаемое прежде. Когда Татьяна Ивановна сняла пальто, отец встал из-за стола и шагнул к ней. Пустой правый рукав рубашки качнулся и повис вдоль тела. Избегая смотреть на золотую звёздочку, отец сказал глухо: "Прости, Таня, что не встретил". Блажь какая-то пришла в голову, одолела на время. "Прости". "Ну что ты? Что ты?" растерянно сказала Матчиха и покраснела как девушка. Глаза её стали лучистыми, и в них засветилась такая давняя всепрощающая любовь к отцу, что Егорке почему-то даже неловко было смотреть на неё, и он поспешно шагнул к стеновому календарю, чтобы ещё раз проверить, когда же наконец день обгонит ночь. А тётка открыла рот, собираясь сказать что-то обычное своё, ехидное, но увидев в глазах Матчихи оперхнулась и сердито загремела в печи ухватом. Татьяна Ивановна достала из чемоданчика подарки: цигейковую шапку мужу, кожаную куртку с блестящими застёжками Егорке и шаль для Елизаветы Фроловны. Тётка примерила шаль, и хотя та сидела на ней лучше некуда, сказала, поджав тонкие губы: "Короткие нынче шали делают". и так посмотрела на Татьяну Ивановну, будто подозревала, что она отрезала кусок от ее шали. Егорка мигом облачился в кожаную куртку и сразу стал похож на летчика. Для полноты сходства он забрался на печку, чтобы смотреть на все сверху, как бы с самолета. А мачеха сняла поразничную кофточку, повесила ее в шкаф и надела старый ватник, в котором всегда ходила на ферму. Ради такого дня могла бы и дома посидеть, обиженно сказал отец. Позаботиться на ферме о твоих коровах. Я на одну минутку, Паша, узнаю только, как тут без меня Снегурка жила. Очень уж она наровистая, виновато сказала Татьяна Ивановна и уже в дверях добавила: Сегодня в правлении вечер будет по поводу, ну сам знаешь, Сначала торжественная часть, потом ужин. Матвей Васильевич просил, чтобы ты обязательно пришёл. Раз приглашали, так приду. Кто же от выпивки отказывается? делоно весёлым голосом сказал отец. Но Егорка с печки видел, что ему совсем не весело. Отцу было стыдно перед мачехой. Он хотел быстрее загладить вину, но не знал, как за это взяться. Егурков впервые в жизни почувствовал своё превосходство. Отец ещё не понимал, как легко и просто можно помириться с мачехой, если уткнуться в её плечо. Уже заискиваешь, братиц? тоненьким голоском спросила Елизавета Фроловна, когда мачеха вышла. Погоди, это только цветочки, ягодки ещё впереди. Чтоб ты теперь не сделал, о тебе будут говорить. «Муж героини! Пропала твоя самостоятельность!» «Слушай, сестра!» — тихо сказал отец. «А не загостилась ли ты у нас? Ведь тебя ждут не дождутся Митя с Марусей. Стыдно так обижать любимых детей». «Это как же понимать?» — громким шепотом спросила Елизавета Фроловна. «Родную сестру выгоняешь?» «Выгоняю!» твёрдо сказал отец и пояснил: "От тебя вовремя не избавишься, так ты нас всех разгонишь". Егорка одобрительно хихикнул и сел на краю печи, чтобы в случае нужды быстро оттолкнуться от борта печки самолёта и затяжным прыжком прийти отцу на помощь. Тётка бросила кухонную тряпку на пол, ударила по ней каблуком и закричала: Ноги моей здесь никогда больше не будет. Просить, умолять станешь, всё равно не приеду. Сделай милость, не приезжай, устало сказал отец. Елизавета Фроловна схватила с лавки дарённую шаль, подержала её на весу, как бы раздумывая, не швырнуть ли шаль на пол вслед за кухонной тряпкой. Егорка по лесу тётки видел, что искушение бросить шаль было очень велико, но Елизавета Фроловна переборола себя, сунула подарок под мышку и, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты. Завозилась с тяжёлым сундуком в кладовой. Отыграла тётка на двери. Так хлопнула ею, что у Егорки добрых 5 минут шум стоял в ушах, а за печкой сразу, как подкошеный затих сверчок и молчал потом целую неделю отец обошёл комнату вдоль стен остановился возле шкафа и воровато осмотрелся вокруг Егорка притаился на печи будто его там и не было отец рывком распахнул дверцу в полутьме шкафа на кофточке мачихи тепло сияла золотая звёздочка Рядом с кофточкой весело парадная отцовская гимнастёрка с медалью, переводя глаза с золотой звёздочки на свою единственную медаль, отец долго неподвижно стоял у раскрытого шкафа. Потом он легко вздохнул и точно так же, как недавно Егорка в райкомовской эмке, бережно погладил звёздочку мизинцем.